Тускова поставила один из стульев так, чтобы усадить Бирюкова спиной к двери и к платиному шкафу. Сама села на диван кровать, обхватила ладонями локти, Тусла сказала, — садитесь. Бирюков сам выбрал место. Слева от него оказалась Тускова и открытая дверь в спальню, справа полированный, как зеркало, шифоньер и голубая дверь шкафа, а прямо выход в прихожую. Перетихший на несколько секунд телефон зазвонил снова. Тускова не шелохнулась, Бирюков встретился с ней взглядом. — Кто так настойчиво звонит? — Хулиган какой-то. — Разрешите успокоить? — Зачем? — Он же поговорить нам не даст. На лице Тускова не дрогнул ни один мускул. Несколько затянув ответ, она пожала плечами. — Успокойтесь, если сможете. С самой первой минуты, как только Антон вошел в квартиру, Его не покидало предчувствие, что здесь, кроме самой хозяйки, присутствует еще кто-то. Поэтому, входя в спальню, он приготовился ко всему. Однако спальня оказалась пустой. Антон поднял телефонную трубку. Бирюков из уголовного розыска. Игнатич, она ни разу мне не ответила, протараторил Голубев. Вы не туда попали. Будешь хулиганить? Я тебе позвоню. Понял меня? «Понял! Жду!» — мигом догадался Слава. Положив трубку Бирюков мельком, глянул на расправленную, но совершенно не измятую постель. Когда он вернулся в комнату, Тускова сидела в прежней позе, обхватив ладонями локти, и тряслась, как в приступе малярии. Видимо, стараясь унять эту лихорадочную дрожь, она крепко прижала к грудилу поглазого медвежонка. Халат при этом высоко задрался обнажив полноватую загорелую ногу, но Майя будто этого и не заметила. — Температуете? — спросил Антон. — Нет, — протянула Тускова. — Знакомые приходили, посидели в компании, только спать улеглась. Тут вы. Вид у нее был не то больной, не то чуточку пьяный, и Бирюков решил не тянуть время. — Майя, знаете Андрея Барабанова? — Конечно, — спокойно ответила Тускова. «Бывший муж одной нашей лаборантки!» И замолчала, словно никакой Барабанов не интересовал и не мог интересовать ее. «Пришлось Антону опять проявить инициативу. Когда вы с ним последний раз встречались, с чего бы мне с ним встречаться? Я с Барабановым вообще не встречаюсь. А ведь недавно вас с ним видели. Интересно, где? В ресторане». Тускова замешкалась, однако, видимо, решив перейти в наступление, иронично усмехнулась. «А там ни один Барабанов был. Кто еще?» «Полный зал народу. Но вы-то с Андреем в ресторан пришли?» «А вы-то за нами следили?» — передразнив, неожиданно вспыхнула Тускова. Бирюков сдержался. «Мы, моя с не занимаемся, других забот хватает. Не пойму, что вас обидело?» «На каком основании я должна перед вами отчитываться, с кем пошла, куда пошла? Вы муж мне?» «Я сотрудник уголовного розыска», — начал был Антон, но Тускова грубо оборвала. «И это дает вам право задавать интимные вопросики?» «Не раздувайте из мухослана, я пришел не ради амурного разговора». Тускова, вероятно, осознав беспочвенность своего возмущения, тихо проговорила. «Но... «Чего Барабанова мне оклеите?» «В тот вечер, когда вы были с Андреем в ресторане, его крепко ударили. Не знаете кто?» «Не знаю», — поспешно ответила Майя. «Барабанов вышел из ресторана раньше меня, когда я подошла к нему, у него уже был синяк под глазом». «И вас это не заинтересовало?» Андрей сказал, что не разглядел, кто ему кулак припечатал. «Все?» «Нет, Майя, не все. Не слышали, как серебровский шофер Тропынин...» Хотел по телефону подшутить над Барабановым насчет покупки машины. Тускова отвела взгляд в сторону. Не слышала. Ложный ответ. Хотите сплетницы выставить? Хочу знать правду. А потом скажете Тропынину, что я на него наговорила. У меня нерушимое правило — собирать информацию, а не распространять. Честно, Тропынин о нашем разговоре не узнает. Не будем торговаться ни на базаре. Мая нахмурилась, прикрыла полу и халата обнаженную ногу и стала рассказывать, как лаборантка Вера и шофер из серебровки Тропынин безжалостно разыграли Барабанова. Сейчас Тускову прямо-таки нельзя было узнать. Антону даже показалось, что она всерьез подражает телевизионной пани Монике. Слушая, Бирюков не мог избавиться от тревожного предчувствия, и края уха стал ловить посторонние звуки. За стенкой крутили магнитофон, в подъезде это скриво мяукала кошка, на кухне тихонько журчала вода, бегущая с крана. — Вера и Тропынин звонили при вас? — спросил Антон, когда Тускова замолчала. — Нет, Сергей снял трубку, чтобы звонить, а я закончила анализ и ушла из лаборатории. — Ну, вы вроде как уверены, что они звонили? — Само собой уверена. Верка на каждом шагу мстит Андрею. Береков хотел задать очередной вопрос, и вдруг показалось, будто то ли у шифоньера, то ли у платяного шкафа скрипнула дверца. Он чуть-чуть скосил глаза вправо и заметил, как одна из голубых створок ниши, начавшая было раскрываться, медленно прижалась на прежнее место. Тускова, видимо, стараясь отвлечь внимание, капризно вздернулась. — Собственно, что вам от меня надо? «Шурупа знаете?» — неожиданно спросил Антон. На лице Тусковой мелькнуло похожее на испуг недоумения. «Кого?» «Бывшего шуровоза Сашку Бабенко». «Что лет не видала?» — со смешкой ответила Майя. Но от Антона не ускользнуло, какой силы воли стоило ей ответить спокойно. Придерживаясь намеченного принципа неожиданности, он опять спросил, «Кто у вас спрячется в квартире?» Лицо Тусковой вспыхнула так, словно ей влепили хлесткую пощечину. На несколько секунд Майя даже онемела, затем яростно швырнула медвежонка на пол и подскочила, как ужаленная. — Перестаньте оскорблять! Бирюков тоже поднялся. — Откройте шкаф. — Хотите на мои платье поглазеть? — В женских платьях я плохо разбираюсь. Хочу увидеть Сашку Бабенко. — Это произвол. — Сейчас приглашу понятых. «Вы орехнулись «Нет, я в здравом уме и трезвой памяти». Антон быстро прошел к телефону. Краем глаза, присматривая за дверью шкафа, набрал номер Голубева. «Слава, срочно с опергруппой на Целинну не забудьте санкции прокурора на обыску Тусковой». «Через десять минут жзри!» — выпалил Голубев. Бирюков бросил телефонную трубку и, по-прежнему, не выпуская из вида шкаф, громко сказал. «Выходи, Бабенко, говорить будем!» Около минуты в квартире царило гробовое молчание. Затем дверные створки шкафа с треском, словно их ударили изнутри, распахнулись, и оттуда из-за развешанных на плечиках женских платьев неуклюже вылез, похожий на цыгана, здоровенный детина с финкой в руке, явно бравируя перед Тусковой, Он ощерился в улыбке. «Амба, начальник, добровольно сдаюсь, пока твои не подъехали. Давай разойдемся мирно, отваливаю тебе полторы тысячи, больше нет это честное слово».